183. Считай, что подсчастливый родился ты звездой. Ты счастьем почитай все то, что помогает тебе держаться звездного пути и что сближает нас. Не пищи изобилие вкусной и множество вещей основой служат счастье, но полное от них освобождение, свободе счастье от всего, что связывает дух.